30. -е. Тим Драконов. А Ник, как ни в чем не бывало, шел под руку с Даной и что-то увлеченное ей рассказывал. «Вот про хвост. Мы договаривались выведать тайны, выяснить, не охотница ли она, хоть я сам уже понял, что нет. Только если Дмитреску — гениальная актриса, а таковой она не казалась. А что вместо этого? Ник Стар сиял и лучился, как новенькая золотая монетка». Мало ему ехидно было. «Ничего. Я ему устрою». «Сим?» Мама заметила, как дернулся в сторону кафе и заставила пригнуться. Дана и Ник сели за стол. Дана была прелестна в простеньком зеленом платьице. Оно подчеркивало аппетитные формы, заставляя дракона внутри меня облизываться и насвистывать что-то фривольное. А еще дракон намекал... что лису с нами не сравнится в габаритах. Задавим авторитетом. Друг еще называется. Что будете пить?» Мурлыкал Ник, опасно наклонившись к Дане. «Сок», — смущенно отвечала она, видимо, ошалев от такого внимания. «Сок? Да что вы! Официант! Шампанского?» «Не стоит». «Стоит, дорогая Дана, стоит». Официант наполнил бокалы самым дорогим шампанским из всех имеющихся в драконьих далях. Сам заказывал. Знаю. «Давайте выпьем за то...» Ник попытался перехватить ладошку Даны, но она ускользнула, и дракон удовлетворенно заурчал. «За то, что этот курорт волей случая подарил нам такую судьбоносную встречу. Подумать только, еще пару дней назад я не знал о вашем существовании». а теперь не представляю, как мог жить без вас. Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, Ник. «А давайте на «ты»?» «Давайте». «Давай». Дана пригубила шипящий напиток и улыбнулась. «Ежики-дракошки, какая улыбка!» «Ник, зачем ты сказал маме Тимы, что я твоя невеста?» спросила она. «Вот мне тоже интересно, зачем?» «Во-первых, мне не понравилось поведение Лёли. Что это за глупости связать тебя и Тода? Если ты заботишься о несчастном ящере, это еще не делает тебя его невестой. Может, он до конца своих дней останется зеленым и пупырчатым. Что же тебе, сидеть рядом с ним и лягушек ловить?» Да она тихо рассмеялась. Какой у нее лучистый смех. «А во-вторых?» — спросила она. «Во-вторых?» Я бы хотел, чтобы так было на самом деле. Понимаешь, Дана, у меня за плечами непростые отношения, развод. Когда я женился на Барби, моей бывшей супруге, то надеялся, что у нас все по любви, а не из-за денег. Барбара оказалась ехидной не только в ипостасе, но и по жизни. С тех пор я зарекся завязывать серьезные отношения. Но увидел тебя и... Ник развел руками. Данна слушал его как завороженная. «Опомнись, дурочка, он актер, он играет и заигрывается». «А ты не такой?» Спросил то ли внутренний дракон, то ли мама, потому что я начал бормотать себе под нос. «А я не такой. Я человек серьезный. Поэтому сижу в кустах и едва не бью хвостом от ярости. Глядя, как Ник упорно старается взять Дану за руку, а она упорно старается уйти от его ладоней. «Нет, ну не нахал?» Я снова рванулся вперед, но мама перехватила за шкирку. «Ты все испортишь», — шикнула на меня. «Пусть Даночка сама поймет, что за красивой оберткой не всегда скрывается вкусная конфета. У твоего друга множество недостатков. Но если ты сейчас вылетишь из кустов, главным дураком останешься ты». «Мама права». Тот редкий случай, когда я был с ней согласен и спорить не желал, а официант снова наполнил бокалы шампанским. Щеки даны раскраснелись, она все чаще улыбалась на плоские шутки Ника и все-таки позволила взять себя за руку. А может, просто этого не заметила? Вот ты, лис, пущу на коврик перед камином. Рр. Скажи, Дана, а что тебя привело в драконьи дали? Мягко поинтересовался Ник. «Тоже хочешь замуж, как все эти барышни?» «Нет». «То есть, да, конечно, замуж все хотят». «Девушки я имею в виду». «Кажется, шампанское сделало свое дело». «Вроде не крепкий напиток, а в голову бьет так, что закачаешься». «Дракон был со мной согласен и предлагал присоединиться к торжеству, напиться». Разбить бутылку о голову наглого лиса, в лучших традициях драконов, похитить принцессу и улететь гордо руля хвостом. И ничего, что драконы им не рулят. Раз-то можно. Так может, поженимся? Нет. Все. Я снова дернулся вперед, но рубашка зацепилась за колючки куста. Ну почему мама выбрала именно этот куст? «Тим?» — рыкнула моя мать. «Что?» Я завозился, отцепляя рубашку, куст зашатался, Дана заозиралась по сторонам. Что там? вальяжно спросил Ник. Наверное, какой-нибудь зверек. Дана пожала плечами. Может, ежик? Да, ежик, два больших ежа. Один побольше, другой поменьше. А Ник снова делает знак официанту. Дана пытается отказаться, но он опять заговаривает ей зубы. Вот пройдоха. Сказано, лис. Вся его лисья сущность наружу. Как вы зверя назовете, так себя и поведет. «Ник, ты давно знаком с Тимом?» Дана развеселилась. Ее глаза блестели, губы манили. «Давненько», — ответил Стар. «Со школьной скамьи. Мы всегда дружили». «Да? И какой он, Тим Драконов?» Дана чуть наклонилась вперед и вырез декольте. к драконам декольте зачем так к нему наклоняться тим никто же наклонился вперед хороший друг пусть и немного нудный иногда тугодум но когда мне нужна была помощь всегда протягивал лапу только ты о нем не думай даночка для тима существует только работа его любимые дали это страсть его жизни а может он говорил что «Его преследует какая-то девушка». «Ага, ты!» – рассмеялся Ник. «Шучу, не считая Люли, желающих мало. С Тимом сложно общаться представительницам противоположного пола». «Кажется, кто-то снова решил увести у меня девушку». «Нет уж, лисья Морда, я макну тебя носом в землю». «Интересно, почему Арбузова назвалась его невестой?» Дана размышляла вслух. Еще и говорила, что они целовались. Откуда нам знать? Ник поднес ее запястье к губам. Хватит о Тиме. Этой ночью есть только ты и я. Потанцуем? Зажглись сотни тысяч огоньков, заиграла музыка. И Ник протянул Дане руку. Она покраснела от удовольствия и поднялась ему навстречу. Я, закипая от злости, наблюдал, как они медленно кружатся по площадке. Руки Ника, Наталии и Даны. А вот уже ниже. Но Дана бдит, и руки возвращаются на Талию. Ник что-то шепчет ей на ушко. Дана смеется. Дракон негодует и требует расправы над другом. Вот Ник склонился к ее лицу. Их губы соприкоснулись. И я не выдержал. Задрожала статуя дракона в озере и осыпалась мелким крошевом. «Тим!» — взвыла мама. Но меня уже было не остановить. Я несся к Нику и Дане. Они остановились, и оба взирали на меня с плохо скрываемым удивлением. А они что хотели? «Лорд драконов?» «Тим?» — пролепетала Дана. «Что происходит?» «Травим термитов», — ответил я. «Вон, видите, испортили такую хорошую статую. Так что прошу немедленно удалиться. Простите за прерванный ужин». «Какие термиты?» – возмутился Ник. «Тим, ты в своем уме?» «Кажется, ты не в своем!» Рыкнул я, резко развернулся, и Ник Стар полетел в воду. «Ничего, плавать он умеет, выберется!» Да кажется, вообще перестала понимать, что происходит. Зато мама прекрасно поняла. Протянула руку утопающему, запричитала. «Ой, Никих, какой ты неловкий!» «Идем, я дам тебе сухое полотенце. Следи, чтобы вода не попала в уши». И потащила упирающегося лиса вглубь парка. А мы с Данной так и остались стоять на берегу. «Простите, я вам помешал». Я почему-то смутился, но Дана только рассмеялась. Шампанское шло ей на пользу. «Помешали? Почему же?» весело ответила она. «Статуе только жалко. Красивая была». Я задумчиво кивнул. Дракон с ней, со статуей. «Позволите вас проводить?» «Позволяю». Дана тряхнула густой копной волос. И мы пошли вдоль озера к видневшемуся отелю. Вдруг она споткнулась и чуть не упала. Я едва успел перехватить. «Ой, я такая неловкая. Мне нельзя пить шампанское». Да, нельзя». А дракон внутри говорил что очень даже можно, просто необходимо, нам обоим. Я млел от запаха Даны, наслаждался нашей близостью. Она опиралась на мою руку. Я решился и обнял ее за талию. Чтобы не упала, конечно. Исключительно, чтобы не упала. Так мы и дошли до самого отеля. «Дана...» — я остановился перед ней. «Скажите, вам нравится Ник Стар?» «Ники?» Она удивленно смерила меня взглядом. «Конечно, нравится. Он очень привлекательный». «Привлекательный, значит». «И вы выходите за него замуж?» Казалось, Дана вот-вот рассмеется мне в лицо. «Замуж?» — забавно поморщилась она. «Может, и замуж. Вы же женитесь на Лёле?» Ее язык чуть заплетался. «Вот ник. Специально ведь споил. Лис блохастый». «Я ни на ком не женюсь», — склонился к ее ушку. «Совсем ни на ком?» «Совсем». «Почему?» Да Данна обвела мою шею руками, и я замер, не смея пошевелиться. «Потому что истинная пара. Надо. В общем...» «Понятно». Она убрала руки и сделала шаг назад. «Вам ведь драконицу?» «Дракониху. В общем, драконию самку подавай». Вас обычные девушки не интересуют. Почему сразу не интересуют? Но потомство. Я вас поняла. Дана взглянула на меня как-то странно. Да завтра, Тим. Резко развернулась, споткнулась об ступеньку и рухнула мне на руки. Это становится традицией. Падайте вместе. Я аккуратно поднял Дану на ноги, подумал и так же аккуратно подхватил на руки, а затем. понес к входу в отель не надо я сама завозилась мисс дмитреску мне в далях травмы не нужны доверительно сообщил ей и вошел в холл сотрудники проводили меня удивленными взглядами леди повредила ногу сказал им чтобы избежать слухов интересно мне хотя бы поверили аккуратно отнес дану на второй этаж открыл дверь ее номера универсальным ключом После похода в номер арбузовый он все еще был при мне. Зажегся тусклый свет, специально не стал включать яркий, потому что девушка на моих руках уже спала, доверчиво прижавшись к груди. Осторожно опустил ее в постель. Красивая она, хоть и не драконица. «Спокойной ночи, да, она!» — прошептал едва слышно. Затем осмелел и коснулся ее губ легким поцелуем. И так же тихо покинул номер. Вышел в коридор и нос к носу столкнулся с ником. Мокрым, злым ником с полотенцем в руках. «Поговорим?» — рыкнул он. «Поговорим!» — кивнул я и увлек Стара за собой. Мы миновали ряд комнат и очутились в моем кабинете. Я пропустил его внутрь и запер дверь. «Слушаю твои объяснения». «Это я твои слушаю, Тим. Ты сорвал мне свидание». Ты должен был расспросить Дану о ней самой и ее возможной связи с охотницей. А вместо этого чуть не сделал предложение руки и сердца. — Да, — Ник расхаживал по кабинету. — Да, потому что она мне нравится. — Нравится, понял? И никакая она не охотница. — Это я уже понял. Иначе уже бы отделался от арбузовой с ее странным запахом. Вот только что-то подсказывало, певичка не так проста. Может, именно ее прислали по мою душу. Приходилось терпеть и наблюдать, наблюдать и терпеть. «Слушай, Ник, я благодарен тебе за помощь», — сказал Лису. «Но мы и так выяснили, что Дана не имеет видов на мою жизнь. Поэтому можешь возвращаться домой. У тебя же дела, не так ли?» «Да, дела». Стар не собирался сдаваться. «Но я не уеду, пока есть опасность для твоей жизни». И уж извини, друг, но Дану тебе не отдам. Я в мгновение ока метнулся к нему, но Ник слишком хорошо меня знал. Не лису сражаться с драконом, поэтому Стар выскочил за дверь и понесся прочь, пока цел. Я слышал, как что-то грохнулось на лестнице и надеялся, что он себе что-нибудь сломал. Вот же лис. И я хорош. Надо было разбираться самому. Но ничего. Дана обязательно его отвергнет. И тогда посмотрим, на чьей улице будет праздник.